с майором ожидались сложности. Мне это сразу было ясно, а по дороге Илюху в этом убедил. Потому как Сава всегда меня был, как бы поточнее сказать, выше положением, что ли. В общем, и в армии он офицером служил, а я сержантские лычки перед дембелем получил. Его ПГ, он целым смотрящим на ключевой для группировки рынок встал. А я выше бригадира гусар летучих так и не поднялся входил, конечно, в тесный круг ветеранов, тех, кто имел право звать шефа тренером. Но к серьезным делам, к судьбоносным для братвы решениям, меня и близко не подпускали. Быть может, только в бизнесе мой статус был выше Олегова. Все-таки хозяин и директор достаточно крупной строительной компании и начальник охраны одного из шести городских рынков. Нельзя даже сравнивать, только толку-то. В нашем мирке количество денег, Никогда мерилом успеха не было. У майора в охране пятьдесят отлично вооруженных громил числилось, которые, по первому его слову, на штурм Кремля кинулись бы не задумываясь. А шел Олег к таежным дядькам-золотоискателям, чтоб встать там крепкой, такой наемной стражей, от соседей и лишнего внимания властей, раскольников прикрывать замзду малую. И, думается мне, если бы эти выдуманные мной золотоискатели реально существовали, на настоятельное предложение отставного офицера они бы точно пошли. А в моем чепе столько же отставной козы барабанщиков, тунеядцев и алкоголиков, по документам, числившихся лицензированными охранниками, а на деле банальные сторожа. Так что в силовом смысле мой номер два. Я да младший брат, вот и вся моя армия. Но к тому моменту все-таки немного больше. Леха успел уже человек под полста болтавшихся по стране без дела унтер завербовать. Да поц столько же одесских пацанов на барже вывез. Плюс команда Сватове и десяток готовых с оружием в руках отстаивать полюбившуюся вольницу фермеров. Короче, кого противопоставить Олегову отряду у меня было. Только делать этого не стоило зачем вообще тащить к себе потенциально опасный контингент? Не проще ли было бы плюнуть на дружбу с Савой, да и издать эту банду атамана-орлика превосходящим силам ментов? Затем, что если бы мы таки с Олегом договорились, дружина наша по силе как бы вдвое приросла, да и сам старинный друг, ценный кадр, военное образование и боевые действия в горячих точках, те еще университеты. Таких знаний и опыта, нигде больше не получишь. А нам, в свете назревающих конфликтов и с халанами, и с железными, эти знания — золотом на килограмм живого веса. И жены-сестры олеговых бойцов нам нужны. Кто-то же должен обустраивать огороды, сажать цветы на клумбах и вешать занавесочки на окна. И я это совершенно серьезно говорю. Мы туда жить шли, а не в бандитский налет. Меньше всего на свете хотел бы я видеть на моих островах одну огромную казарму, пропахшую кровью, ядреным мужским потом и оружейной смазкой. Мне все нужно было, и армии, и флоты, и огороды, и сытые коты на подоконниках, чтобы было куда возвращаться из походов и за кого грудью перед штыками вставать. Не могу я верить наемнику, как правитель нового государства, не могу и не должен, Какие бы клятвы ни давались, что бы ни обещалось, сколько бы денег ни выплачивалось, наступает момент, когда купленный на стороне солдат решает, что жизнь дороже и складывает оружие. А вот мужик, защищающий свою землю, свою семью, свою веру, так уже никогда не поступит, потому как при всей ценности человеческой жизни есть все-таки кое-что и поважнее, честь и добрая память, например, Гордость сына за отца-героя, благодарность в глазах соседей, скупой молодец парень из уст древнего старика. Честно говоря, думал, получится оттянуть на пару дней разговор с Олегом. Хотел, чтобы он там, на острове, осмотрелся, с народом поговорил, в море искупался, чтобы люди его, как осов от пуза, натрескались, их дети с дельфинами в лагуне наигрались, влюбились в новый мир, как влюблен в него я. Проще тогда беседа бы прошла. Не дурак же, Олег. Понял бы, поди, что лучше враг хорошего. Ох, как трудно будет ему внятно объяснить дорвавшимся до тропиков людям, что нужно все бросать и возвращаться в холодную зимнюю Сибирь, к неопределенности и жаждущим расправы ментам. Ну и, если честно, реакцию майора неверно просчитал. Еще когда мы договаривались об операции по размену, Уход непокорного смотрящего к таежным дядькам на гору оружия был у нас разговор о месте савина отряда в мире мифических золотоискателей. Я тогда вроде как шутки все свел, высказался в том смысле, что, дескать, такие грамотные вояки, да еще с оружием и прочими притащенными с собой ништяками, в любом случае, там к месту придутся. Вот и понимай, как хочешь. Он и понял это так, что, мол, все в твоих руках сколько власти и влияния захватить сумеешь, столько и хорошо. Олег к этому и готовился. С этим расчетом и груз в прицепы у ворованных квадров подбирал. «Это я знал, что на островах сгодится все, что бы не прихватили, как и то, что никаких золотоискателей вообще не существует, и на майорскую банду у меня есть свои планы. Сами посудите» не мог же я ему откровенно выложить всю правду о портале на полтысячи лет вперед. Потому и обещать ничего конкретного был не в состоянии. Думал, вот перейдут люди на ту сторону, первый шок пройдет, в море с зелеными пальмами сотрут обиду, и можно будет спокойно обсудить новые реалии. Не повезло мне, короче. Слишком уж инициативные вокруг меня люди подобрались». Не вышло дать Саве время на лечение визжащих от напряжения последних дней нервов. И люди его — еще вместе, еще один отряд, спаянный общим делом коллектив. Бойцы, особенно жены бойцов, еще не имеют собственного, конечно же, особенного мнения. Так что ничего иного мне не оставалось, как кидаться грудью на амбразуру, расставлять бляха от ремня точки над ее. Или мой старый друг — Понял бы все и принял, или в окрестностях нашего городка появилась бы еще одна колония выходцев из прошлого. Возвращать их в старый мир я не хотел категорически. — Как тебе? — хлопнул я по плечу Олега, разглядывающего суетящихся и обустраивающих временный лагерь. — Ты раздевайся, шубы здесь не в моде, жарко тут у нас. Сам я скинул пуховик сразу же, едва порог подковы перешагнул. Еще не хватало вспотеть, а потом мокрым обратно на холод выскочить. Привет воспалению легких. Ну и как ты мне это объяснишь? Оторвавшись, наконец, от созерцания тропических окрестностей, процедил с нескрываемой ненавистью в голосе Сава. Да никак, хмыкнул я внутренне холодея. Наступал самый главный момент тот самый миг, когда от крепости нервов отставного майора зависела судьба нескольких десятков человек. С чего ты решил, что я должен тебе что-то объяснять? За себя я не боялся. По договоренности с братом, при первых признаках чрезмерной агрессивности Олега, я должен был просто упасть на землю и не мешать дружине решать проблему. Честно говоря, гораздо больше меня занимала мысль, хватит ли силы духа у тех людей, которые сопровождали стволами пулеметов каждое движение в новом лагере, на то, чтобы. Случись неприятность — нажать на курок. — Вот даже как! — угрожающе нахмурился он. — Там ты по-другому пел. — Я петь, друг, не умею. У меня слуха нет. Да и там, сам припомни, что я тебе обещал. — Что мне с моими людьми найдется место. Только я внимательно тут все осмотрел, и что-то обещанных бородатых мужчинок и их секретного прииска не обнаружил. Да и тайги тоже. Насчет места я и сейчас тебе то же самое могу подтвердить. Тебе и твоим людям. Здесь у нас всегда работа найдется. А вот с таежными дядьками, тут ты прав, промашка вышла. Дядек-то тут вокруг полно. Только тайги нету. Да и мужичков тех я бы лучше в гробу в белых тапках повидал, чем... А вот золото здесь есть, и, судя по всему, его тут полно. Короче, Склихосовский, искусно копируя голос Поца, отмахнулся майор, — куда ты нас притащил и зачем? будущее это Олег, — сказал я и дождался-таки удивленно вскинутых бровей, — около пятисот лет вперед. Эта земля пережила какой-то страшный катаклизм. То ли космический каменюка свалился, то ли с ядреной бомбой доигрались. Только пришел всей привычной нам цивилизации большой северный пушной зверек. Ну и, в общем, все рассказал. Ничего не скрывал. Глупо было секреты громоздить на пустом месте». Был бы другой, кто у меня тогда в собеседниках, можно было бы о чем-то умолчать, иначе акценты расставить. Выказать себя сильнее, чем был на самом деле, а с Олегом не стоило. Все равно вызнает, и что прямо не узнает, то сам додумает. Умный он и хитрый, не был бы практически лысым, я бы его матерым лисом назвал. А так сова он и есть сова, мудрый птиц, бляха от ремня». «И вот сам скажи теперь мне, друг, — подвел я итог своему сказу, — мог ли я тебе всю правду раньше открыть, или таки прав, что сочинил нечто похожее, и этим тебя с хлебного места сорвал? Новая, вторая и, как я надеялся, последняя поворотная точка. Либо майор признал бы мою правоту, и мы стали бы работать вместе, либо не смог бы победить в себе детскую обиду и увел бы людей из городка». Правда, исход оказался бы фатальной глупостью, совершенно безумной и смертельно опасной выходкой, но, тем не менее, небольшая вероятность такого варианта развития событий присутствовала. Вот нападение я мог уже не опасаться, потому как чуял за собой правду и знал, что Олег это тоже признает. Не мог я раньше открыться другу. Сразу, когда мы только-только артефакты с Алтая в город привезли, еще можно было... А вот потом, когда бабу золотую у кхаланов сперли, Ваську нашли и обустраиваться на сопки начали, уже нет. Слишком много людей зависело от сохранения тайны. А еще права была моя Натаха, когда говорила, что нормальный мужик до старости ребенок, причем чем старше становится, тем дороже игрушки. И если в роли песочницы будет весь мир, никто от такого соблазна удержаться не сможет». — И как? — Олег кашлем прочистил пересохшее горло. — И как оно тут вообще? Что вокруг? — Мы на островах, говоришь, а материк? Там что? — Все расскажу, все покажу, с туземцами познакомлю. Ты скажи только, ты как, остаешься? — Куда я теперь? — расслабленно засмеялся Сава. Меня теперь отсюда калачом не выманишь. Я в тайгу глухую готов был ломануться, а тут острова в теплом океане. Пираты, колдуны, взводу матерых вояк, раздолье. Или ты и другое, чего хотел мне предложить. Вижу же, глаза твои хитрые. Ну да, штирлиц из меня никакой. Старые друзья меня всегда как раскрытую книгу читали, а уж Олег и подавно. Как еще легенда о золотоискателях на ура прошла? Вот что удивительно. Потому, быть может, он так и обиделся, что такого коварства от меня и ожидать не мог. «Злой здесь мир, Олег», — признался я, — «недобрый. У местных свои взаимоотношения. Как Поц говорит, свои рамсы и свои пироги. Мы вломились в этот мир, как в Берлин на танке. Вроде бы и сила за нами, а все же пока в чужие игры играем. Ничего не видим, ничего не знаем. Да и то, что знаем, понимать можем неправильно. Нам расклады туземные вызнать нужно, кто против кого, кто с кем, кто кому чего должен. «Кто с кем торгует и улыбается, а сам нож за пазухой держит?» «Это ты к чему?» — подозрительно прищурился друг. «Это я к твоей роли в нашем цирке издалека захожу». «Клоуном не буду», — хохотнул Сава, наверняка уже догадавшийся, к «какому выводу я разговор подвожу». «Кто в армии служил, тот в цирке не смеется». «Клоунов тут и без нас с тобой хватает». Мигом припомнив последнее приобретение... Негра, гомика, сморщился я. Нам разведывательное дело нужно ставить. Безопасностью, всерьез, типа профессионально заботиться. Кто лучше тебя? Ну, это понятно, отмахнулся он. По закону жанра я должен был начать его захваливать, а он ломаться и выторговывать привилегии. Только мы не первый год друг друга знали и могли пропустить этот этап. КГБ тебе нужно сгру в придачу, а выше кто? Ты? Я. «Один ты или вся твоя шайка?» «Один я», — после небольшой паузы сказал твердо. «Но ты даешь, дюж». Опять-таки после минутного раздумья сделал вывод майор. «Ты сейчас вроде как власть в свои руки забрал и со старым другом сразу поделился. Молодец, не ожидал такого от тебя, но...» «Но ты знаешь, было в тебе всегда что-то этакое. Он в точности, как это обычно делал мой младший брат...» покрутил в воздухе ладонью. — Князь, значит. — Ну, а я вроде как командир княжеской безопасности, так? — Поздравляю. Протянул я ладонь для рукопожатия, подавая тем самым сигнал сидящим в засаде, что можно расслабиться, что кризис миновал, и стрелять по новым переселенцам уже не придется. А эти балбесы не придумали ничего лучшего, как встать из-за кустов, снять пулемет из позиции и отправиться в сторону замка. Ого! прищурившись, заинтересованно взглянул на меня Сава. Серьезно, ты к делу подошел. А смог бы? Сердечко, не дрогнуло бы? Слава богу, что не пришлось это проверять, откровенно признался я.